Идеологической основой западных стран изначально был католицизм. Даже в тех обществах, которые впоследствии в ходе реформации стали протестантскими, базовые представления о роли идеологии в государстве, а о соотношении духовной и светской власти уже были заложены католицизмом. Если сравнить структуры церковной организации в Западной Европе и в России, то обнаружатся принципиальные различия. Во главе католической церкви стоит папа Римский. Ему подчиняются кардиналы, кардиналам, епископы и так далее, вплоть до приходского священника в каком-нибудь дальнем сельском приходе. Поэтому властные нити церковной организации находятся за пределами национальной государственности. И государство, и общество неважно, в Германии или во Франции, ли, имеют ограниченные возможности влияния как на кадровую политику церкви, так и на идеологическую сферу в целом. Григорианская реформа, названная так по имени Папы Григория VII, была лишь наиболее внешним проявлением мощного движения, которое тогда увлекло церковь на возвратный путь к истокам. Речь шла о восстановлении перед лицом воинов автономии и власти класса священников. Отсюда стремление укрепить независимость папства, предоставив избрание пантифика коллегии кардиналов. Декрет Николая II от 1059 года. Отсюда же и усилия, направленные на то, чтобы вывести духовенство из-под власти светской аристократии, чтобы отнять у императора и, следовательно, у сеньоров – право назначения и инвеституры епископов, а заодно и подчинить светскую власть духовной, возвысив меч духовной власти над мечом светской или передав оба папе. Папа Урбан II продолжил борьбу, углубив ее, и прибегнул к крестовому походу, чтобы объединить христианский мир под своим авторитетом. Компромисс был достигнут в 1122 году в Вормсе. Император оставлял папе инвеституру посохом и кольцом, обещал уважать свободу выборов и посвящений, но сохранил за собой инвеституру жезлом, символом светской власти епископов. Лишь обеспечив себе власть над епископами, взяв в свои руки Кодификацию канонического права и особенно используя финансовые источники церкви, не без сильных протестов, например, в Англии и Франции, папство в XII веке, но преимущественно в XIII, стало преобразовываться в сильную наднациональную монархию. Западная церковь в главных вопросах независимо от влияния светских властей и от многих внешних обстоятельств Как бы там ни складывались народные настроения, церковь вырабатывает свою политику, исходя из указаний Ватикана, и у местных властей руки коротки вмешиваться в дела католической церкви как мировой организации. То, что проповедует священник в городском и сельском приходе, в основных своих параметрах определяется не в том городе и не в той стране, где он проповедует. Эта независимость от властей даёт церкви возможность более принципиально придерживаться своей точки зрения. Западный человек вырастает в убеждении, что идеология не зависит от властей, от государства в целом и от сиюминутных обстоятельств.